Суворов вплотную приблизился к местам, охваченным восстанием. Брошенные деревни, сожженные поместья, неубранные нивы, беспризорный скот. Крестьянские обозы со всем скарбом, малые толпишки вооруженных, чем попало пешеходов. Никто на Суворова не обращал внимания. В одном месте разъезд гусар повстречался, восемь человек, тоже на проезжих, н и малейшего внимания. Но вот под вечер возле деревеньки Забойной Суворов наскочил на троих конных пугачевцев. За их плечами казацкие короткие винтовки, с левых боков сабли, у бородача прикрепленные к стремени пика. «Стой!» – закричал бородач. И Суворов, оправив шляпу, тоже крикнул. «Кто такие?» «Не твоего ума дело, документы есть!» Ямщик съежился от страха, Старый слуга творил молитву. «А где нынче, государь?» – строгим голосом спросил Суворов. «Какого тебе?» «Петра Федоровича Третьего. Один он у нас». «Да мы сами его, батюшку, ищем днем с огнем. Тебе по что к нему?» «Яицкие вы или елецкие?» – не отвечая на вопрос, поднял голос Суворов. «Я с яйку, а эти двое оренбургские», – ответил бородач. «А нет ли у вас проезжающие в и н ц а либо пожрать чего?» «Сами скудаемся в винишке-то», – торопливо отозвался слуга. «Э вот, господа казаки, на горе церковь видите? Верс пятнадцать отсель. Ну, так там у попа много пивов наварено. Езжайте, даст». «Так», – протянули казаки, из-под л а д о н и глядя на село, – бородач спросил. А тебе, п р о е з ж а ю щ и е все-таки по что государь-то занадобился? Словесную радость везу ему от великого человека. Какую такую радость? А это уж тайна г о с у д а р с т в е н н ы я помилуй бог. С государем с у х о на ухо разговор буду иметь, сказал Суворов, устремляя на бордача быстрый взор. А вы, казаки, в дороге-то постерегайтесь. А что? А то генерал Суворов сюда с воинством марширует. «О!» — навострили казаки уши. «Я про Суворова слыхивал», — проговорил Бородач, озираясь по сторонам. «Он в Пруссии против Фридриха воевал. Он до солдата неплох был. Его, помнится, в топоры в подполковничий ч и н клали. А теперечек тоже его знает. Может, спортился человек, как генералом-то стал. По какой дороге идет Суворов этот? По большаку? По этой, по самой». Прощевайте, казаченьки. Емщик, а ну, п р и ш п а н д о р и лошадок. Встревоженные казаки свернули с большака на проселок в сторону. Старый слуга, вытирая вспотевшее лицо, бормотал. Ох, батюшка, Александр Васильевич, д у ш е н ь к а вся истряслась за вас. Думал, конец пришел. Надо бы вам, батюшка, конвой с собой прихватить. Долго ли до греха? Не засинь порох пропадешь. На ночлеге, при свете огарка, Суворов записал в походной тетради. «Дабы избежать плена, помилуй Бог, не стыдно мне сказать, что сей день принимал я на себя злодейское имя. Жив! Жив!»